Эпилог. Канун Рождества следующего года. Кэм окинул взглядом в гостиную в Драмонт-Бра, в которой собралась вся семья вайлет Поправка. Их с Вайлетт семья. После их свадьбы в июне он как никогда осознавал, насколько важны семейные узы. Кэм посмотрел на жену, которая сидела рядом с ним. Ей не терпелось рассказать всем радостную новость. Она была на третьем месяце беременности. Невозможно придумать лучшего подарка на Рождество для ее родителей, чем сообщить им, что скоро у них появится еще один внук. Их взгляды встретились, и он улыбнулся ей. Глаза Вайлетт лучились счастьем. И дело было не только в ее положении. Вайлетт окончила первый курс университета по специальности английская литература. Она стала одной из лучших студенток, и Кэм очень гордился ею. Дедушка Арчи сидел в кресле с пледом на коленях и стаканом виски в руке. Это еще одно чудо, за которое Кэм благодарил судьбу. Дедушка пошел на поправку. Даже Кеннет, коллега вайлет теперь встречался с молодой вдовой, с которой его познакомил Кэм. Бедной старой Герти повезло меньше. Ее похоронили у озера, где Кэм сделал предложение вайлет Но в семье появился новый домашний питомец — двухмесячный щенок по имени Несси, который сейчас жевал один из шнурков Кэма. «Виви, почему ты не пьёшь яичный коктейль?» — спросил дедушка, подмигнув. «Может быть, ты хочешь нам что-то сказать?» Кэм и Вайлет взялись за руки. Его сердце замерло от счастья. «Мы хотим сделать объявление», — сказал он. «Мы ждём ребёнка». «Ну вот, теперь мне придется прожить еще один год, чтобы дождаться Кристин-малыша!» Лукаво улыбаясь, заявил дедушка. Мать Вайлет прослезилась от счастья. «Мы так рады за вас! Это чудесная новость!» Вайлет положила руку Кэма к себе на живот и улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. Он нежно поцеловал жену. «Я так люблю тебя! Я тоже тебя люблю!» — С Рождеством, дорогой! — Ну ладно, прекратите, вы двое! — подшучивал над ними Фрейзер. — Ваш медовый месяц закончился полгода назад. Кэм еще крепче прижал к себе Вайлетт и ответил. — Наш медовый месяц будет длиться вечно.